Глава третья. Большой лед. Любой спортсмен мечтает ощутить атмосферу больших стартов и выступить на одном льду с лучшими фигуристами мира. Из-за того, что мой день рождения летом, в сезоне 2010-2011 года, я не могла участвовать во взрослых международных соревнованиях. Но впервые в жизни выступила на юниорских этапах Гран-при, и это были невероятные ощущения. Гран-при по фигурному катанию. Ежегодный комплекс соревнований по фигурному катанию, проходящий под эгидой Международного союза конькобежцев. В отличие от других соревнований ISU, в Гран-при спортсмены участвуют не по национальному принципу, а исходя из индивидуального рейтинга каждого фигуриста. Соревнования Гран-при – состязание сильнейших фигуристов мира. Если на чемпионатах Европы или мира у каждой страны есть квота по количеству фигуристов, то в этапах гран-при значение имеет только личный рейтинг. Самые сильные участники, те, кто на прошедшем чемпионате мира занял места с первого по шестое, имеют право участвовать в двух этапах. Те, кто выступил хуже, участвуют в одном этапе. Но если покажут хороший прокат, могут быть допущены на второй. Всего 6 этапов, которые проводятся в разных странах мира. На каких будет выступать фигурист, решает жеребьёвка. Затем 6 сильнейших участников встречаются в финале и борются за титул победителя Гран-при. Место проведения финала всегда разное. В сезоне 2010-2011 года я впервые участвовала в подобных международных соревнованиях и получила возможность выступить на двух этапах: в австрийском Кранце И в Шеффилде, в Великобритании. А из-за того, что предыдущий сезон закончился для меня раньше, чем для многих фигуристов, и свои программы я полностью не откатала, музыку к короткой программе мы решили оставить прежнюю. Такая ситуация довольно часто встречается, когда фигуристы второй сезон подряд катают свою короткую или произвольную программу. Иногда она остается без изменений, иногда ее дорабатывают с учетом текущего уровня спортсмена. С короткой программой мы решили поступить так же. А для произвольной выбрали интродукцию иронда капричиоза Камиля Сен-Санса. Тот сезон был для меня одним из самых удачных. После двух этапов гран-при, которые я выиграла, мы поехали на Кубок России в Казань, где я тоже заняла первое место. Затем полетели в Пекин, где я должна была выступать на финале гран-при. Там мой отрыв от соперников был около 10 баллов. Затем состоялся чемпионат России в Саранске, который я выиграла второй раз. И в конце сезона в Корее проводился чемпионат мира среди юниоров, на котором я тоже стала первой. Удивительный сезон, который принес мне удивительные эмоции. На фоне всех моих переживаний и тяжелой работы годом раньше и летом на сборах, он был наградой за усилия. На взрослый чемпионат Европы я все еще не проходила по возрасту, Но и этапы Гран-при, и юниорский чемпионат мира были своеобразной репетицией перед взрослыми международными стартами. Это была новая ступень в моей жизни. За один этот сезон я побывала в четырех разных странах, познакомилась с моими ровесниками-спортсменами, собственными глазами увидела разные подходы к тренировкам в других школах фигурного катания. Все это сильно расширяет твой кругозор. Когда занимаешься фигурным катанием с четырех лет, а с семи выступаешь на разных соревнованиях, начинает казаться, что о своем спорте ты знаешь все. Но когда ты переходишь этот своеобразный рубеж и попадаешь на международные соревнования, пусть и юниорские, появляется чувство, что тебе открылся совершенно другой мир. Словно раньше ты вращался только в хорошо знакомом тебе узком кругу, а теперь вышел в свет. Правда, в процедуре проведения соревнований, и судействе, определении победителей никаких отличий не было. Как и раньше, мы приезжали на соревнования примерно за 2 часа. Это индивидуально, и каждый спортсмен со своим тренером сами решают, сколько времени им нужно, чтобы подготовиться. Чтобы не перенервничать и не перегореть из-за долгого ожидания, нельзя приезжать слишком рано. Так же, как и слишком поздно, чтобы банально не опоздать. «Сначала участник переодевается и идёт на разминку. Тренеры стоят рядом с бортиком и либо дают какие-то советы и наставления, либо просто наблюдают и поправляют. Елена Германовна чаще всего не трогала меня на разминке и давала возможность самой решить, что для меня сейчас лучше. Обычно они вместе с Ириной Анваровной наблюдали за моей тренировкой, и я чувствовала их внимание и поддержку». Перед стартом всегда стараешься разгрузить голову, чтобы не сбить настрой. Когда мы были помладше, то читали с тренерами стихи или разговаривали на какие-то отвлеченные темы, вспоминали истории из жизни, чтобы не думать о соревнованиях. Или включали музыку в наушниках, которая настраивала перед стартом. Когда объявляют последнюю разминку на льду, начинается мандраж. Но только до того момента, пока не выйдешь на лед. Как только ты оказываешься там, все забывается. В следующем сезоне я впервые начала выступать на взрослых соревнованиях. Я возлагала на них большие надежды. Мечтала о медалях на чемпионатах Европы и мира. Представляла, как окажусь на одной разминке с сильнейшими фигуристами планеты. Но перед новым сезоном всегда есть лето. Маленький кусочек другой жизни. В ней тоже есть тренировки и ограничения, но летом всегда все по-другому. Более радостно и свободно. Летом нет соревнований, и тебя отпускает постоянное напряжение, в котором ты держишь себя весь сезон. Ярко светит солнце, и жизнь становится намного проще, чем в мрачном ноябре. А еще летом проходят сборы. Для меня это всегда самые лучшие и самые теплые воспоминания о спорте. Я не беру сейчас в расчет эмоции, которые испытывает фигурист, стоя на пьедестале, держа в руках заветное золото. Это другое. Соревнования и победа на них – своеобразные реперные точки, и ты следуешь от одной к другой. Но между ними лежит дорога из каждодневной рутинной работы, от которой устает тело и голова. И очень хочется сменить обстановку и заняться чем-то другим. Сборы для спортсменов – небольшой отпуск, несмотря на то, что работают они там не меньше. Каждый год на протяжении многих лет мы с тренерами ездили на сборы в Сочи. И каждый год наша группа останавливалась в санатории имени Фрунзе и там же тренировалась. Море было буквально в пяти шагах от нас. Из многих номеров открывался вид на воду. Мы слышали шелест волн у себя в номерах и когда занимались на стадионе. Я часто бывала в Сочи с родителями, училась плавать в Черном море, много лет ездила туда на сборы, потом там же выиграла Олимпиаду, главный спортивный старт в своей жизни. С этим городом у меня очень тесная связь, а все воспоминания о нем навевают на меня чувство ностальгии и чего-то очень приятного, что бывает только в детстве. Но это не значит, что сборы в Сочи были тем отдыхом, который обычно представляют себе люди, которые едут на море. Мы приезжали туда на несколько недель и тренировались по 6-7 часов в день. Утренняя зарядка, затем хореография и ОФП, потом перерыв а во второй половине дня мы выходили на стадион, где занимались бегом или специальной физической подготовкой и закачкой. Мы занимались шесть раз в неделю, как и в Москве, поэтому качество и количество нагрузки почти не менялось. Но атмосфера была другой. Все, кто хоть раз был в летнем лагере, на всю жизнь запомнили это ощущение свободы и самостоятельности, постоянные игры и бесконечные ночные разговоры с друзьями. Родителей рядом нет. В перерывах между тренировками мы носимся по этажам и лестницам санатория вместо того, чтобы отдыхать. А когда приходим вечером на стадион, удивляемся тому, что ничего толком сделать не можем, потому что сил после дневной беготни почти нет. Каждый год я ждала сборов. Вспоминала, как проходили они в прошлом году. Гадала, с кем меня поселят в номере. Мы всегда приезжали двумя группами. Группа Елены Германовны и группа Светланы Владимировны Соколовской. 20 спортсменов и тренеры. В один из наших приездов, вместо того, чтобы поселить нас в стандартные номера по три или четыре человека, нас, пять девочек, поселили в люксовом номере. Это был восторг. Мы чувствовали себя королевами и первый день ходили ужасно гордо и таким расселением. А потом началась работа, и все вошло в привычное русло. На сборах, особенно когда была младше, мне было очень тяжело находиться вдали от дома и родных. Я скучала по маме, боялась непривычных ситуаций и незнакомых людей. Меня спасала моя близкая подруга Маша Гробцова, которая в то время тренировалась вместе со мной у Елены Германовны и была на год старше меня. Она стала для меня старшей сестрой. И когда я скучала по маме и плакала, Маша меня успокаивала. А однажды, когда ночью бушевала гроза, и мне было очень страшно, она сидела рядом и отвлекала меня разговорами. Бывало, что в тот же санаторий приезжала и группа Елены Анатольевны Чайковской. И тогда становилось совсем весело. Мы собирались после тренировок большой компании, шли гулять в парк или к морю, играли в прятки по всему санаторию или в карты на желание. Обычно желания были смешными и несложными, Например, проигравший должен был спуститься в холл на первый этаж и с невозмутимым лицом сказать что-то смешное администратору. Перед отъездом домой мы всегда устраивали королевскую ночь, готовили заранее зубную пасту, а ночью шли по номерам, и если дверь была не заперта, разукрашивали лица спящих. На утро у этих счастливчиков горели лица, потому что паста была мятная, и нам постоянно влетало от тренера. Но было весело. Я очень хотела бы еще раз оказаться там. Почувствовать атмосферу беззаботности и детства в перемешку с запахом моря и летним солнцем. И я смогу это сделать, только, скорее всего, в другом формате. Буду уже не учеником, а тренером. Наберу команду, и мы будем ездить с ней на сборы в Сочи и также проводить бесконечные летние ночи за душевными разговорами, сидя на берегу моря, запрокидывая голову, и вглядываясь в бесконечное звездное небо. В сезоне 2011-2012 года я впервые вышла на взрослый международный уровень. И вновь начались сложности. Если юниорскую серию Гран-при я с легкостью выиграла в первый же год, когда начала участвовать в международных соревнованиях, то во взрослой серии добраться до первого места мне не удавалось, я просто входила в призовую тройку. Стало заметно, что еще год назад выходить на лед во время соревнований было как-то проще. Тогда я гораздо меньше думала и больше делала. Не было никаких мыслей перед стартом, только сосредоточенность на программе. А теперь сконцентрироваться стало намного сложнее. Я постоянно думала о том, что надо показать себя и оправдать свои прежние заслуги. Надо не подвести свою команду и тренера. Мы работали с ними уже давно и я видела, сколько сил они вкладывают в меня. Надо выступить за свою страну как можно лучше. В начале этого сезона я настраивалась на хорошие прокаты и очень хотела выиграть первые взрослые соревнования. Но меня подвели мои мысли и настрой. Этапы взрослой серии гран-при, на которых я участвовала, проходили в Шанхае и в Москве. И там, и там я стала третьей, и по сумме баллов не прошла в финал. Но зато выиграла Golden Spin of Загреб международный турнир серии ISU Challenger в хорватском городе Загребе. Я старалась к каждому старту подходить как к обычному соревнованию или как к прокату на тренировке, с холодной головой, не позволяя эмоциям и волнению взять верх. Старалась сохранить сосредоточенность и настрой. Пыталась вызвать в себе ту энергию, которую могу дарить людям, чтобы мое выступление было сильным и захватывающим не только в техническом плане, но и в плане эмоций и артистизма. Атмосфера на таких соревнованиях отличалась колоссально, и в тот момент я не могла ее сравнить ни с чем, что знала до этого. Я понимала, что вышла на новый уровень, потому что мои этапы гран-при были уже с такими именитыми и титулованными спортсменами, как Каролина Коснер и Мау Асада. Мау Асада. Японская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года, трехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка четырех континентов, вторая в истории четырехкратная победительница финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров, шестикратная чемпионка Японии. И я выступала с ними на одном льду. Для меня это было целым событием, потому что все предыдущие годы я следила за успехами этих фигуристок, много про них читала, смотрела их выступления и старалась перенять что-то полезное. Училась, глядя на них. И вот я, как и они, выступаю за свою страну, борюсь с ними на равных. Эта мысль была шокирующей, но я радовалась, что соревнуюсь с настоящими мастерами на большом льду. Однако в то же время это давило на меня. Я приезжала на соревнования с мыслью, что вокруг признанные лидеры, и проиграть они попросту не могут. Целый год я жила с этими мыслями, убивая себя психологически, заранее определяя свое место. Это и подвело меня. Если в предыдущий юниорский сезон я выходила на лед спокойная, сосредоточенная и без лишних мыслей в голове, то сейчас, перейдя на взрослый уровень, Стремилась все просчитать и заранее спланировать. Я постоянно анализировала свои прокаты, прокаты конкурентов, подсчитывала очки и думала, что еще мне надо выполнить на льду, чтобы выиграть. Это сбивало, я концентрировалась не на программе в целом, а на каждом элементе в отдельности. Поэтому через какое-то время стала работать с психологом, чтобы преодолеть эти сложности». В том же сезоне я заняла первое место на Кубке России и в третий раз выиграла чемпионат России, что позволило мне получить путевку на юношеские Олимпийские игры в Инсбруке. Для меня они стали репетицией взрослой Олимпиады. Не каждому спортсмену удается принять участие в таких соревнованиях из-за строгих возрастных ограничений. Я попадала по возрасту, прошла отбор на национальных соревнованиях и могла представлять свою страну. На протяжении всех соревнований я чувствовала себя так, словно попала на большой спортивный праздник, объединивший спортсменов не только из разных стран, но и из разных видов спорта. Мы жили в одном доме – фигуристы, хоккеисты, бобслеисты и многие другие спортсмены. Под одной крышей, но в отдельных квартирах, и делили комнаты со своими товарищами. Я жила в одной комнате с Лизой Туктамышевой. Атмосферу на юношеской олимпиаде, общение с другими спортсменами, постоянные шутки и веселье я помню до сих пор. У меня тогда появилось много новых знакомств, и я с удивлением обнаружила, что большое количество спортсменов из разных видов спорта, которые приехали со мной, учатся в моей же школе. Мы много лет были однокашниками, а узнала я об этом только тогда. В тот момент я уже понимала, что все это — подготовка к взрослой олимпиаде. И мне очень захотелось попасть на нее. Я и раньше работала ради этой цели, но после Инсбрука желание стало в два раза больше. Не для того, чтобы сравнить ощущения. Я понимала, что если здесь чувствую просто концентрированное счастье и эйфорию, то на взрослой Олимпиаде это умножится на 10. А для того, чтобы просто стать частью грандиозного события. Елена Германовна после Олимпиады в Ванкувере в 2010 году, куда она ездила с Артемом Бородулиным, много рассказывала мне про олимпийскую деревню, взаимоотношения спортсменов, атмосферу на стартах и энергетику от болельщиков. Артём Игоревич Бородулин. Российский фигурист-одиночник. Серебряный призер Чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2008 года. Серебряный призер Чемпионата России 2009 года. Мастер спорта России международного класса. Мне было интересно самой окунуться в олимпийские эмоции, почувствовать на себе, каково это, выступать на многотысячной арене, когда все эти люди на трибунах ловят каждое твое движение и замирают вместе с тобой в такт музыки. Инсбрук дал возможность провести над собой большую работу и в плане техники, и в плане настроя на прокаты. На играх я стала второй, уступив Лизе Туктамышевой. Короткую программу исполнила без ошибок и была довольна своим прокатом, но на следующий день перед произвольной сильно перенервничала. Я понимала, что могу победить, надо всего лишь откатать чисто, как на тренировках. Но из-за нервов я наделала много ошибок, поэтому сохранить лидерство мне не удалось. И если бы Лидзи Цзунь, фигуристка из Китая, откатала лучше, второе место заняла бы она так что мне повезло. Ли Цзюнь, китайская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата четырех континентов, четырехкратная чемпионка Китая и участница Олимпийских игр в Сочи. После юношеских Олимпийских игр второе место на международных соревнованиях стало для меня заговоренным. В 2013 и в 2014 году на чемпионатах Европы Я не смогла подняться на высшую ступень пьедестала. Повторилось то же, что было в Инсбруке. Короткую исполняю чисто, а в произвольной допускаю помарки. Это не были грубые ошибки или падения, но неточности не позволяли мне выиграть. Мои соперницы были очень сильные и не позволяли себе промахов. Несмотря на это, прокатами я была довольна. Исполняла красивые программы со сложными элементами и на высоком уровне выступала на чемпионатах Европы. Проблемы имелись, но больше в психологическом плане. Мобилизоваться на второй день соревнований, чтобы сохранить лидерство, мне было непросто. Обычно из-за необходимости сконцентрироваться здесь и сейчас я нервничала еще больше. Мне очень хотелось выиграть чемпионат Европы в олимпийский сезон, чтобы собрать все медали высшей пробы но судьба распорядилась иначе. Я заняла второе место на европейском состязании, но выиграла главную медаль в своей жизни. Что касается чемпионата мира на взрослом уровне, то на них я выступала лишь однажды, в предолимпийский сезон в 2013 году. Выступила плохо, допустив много ошибок и оказавшись в конечном итоге только на девятом месте. Тогда на одном льду со мной выступали невероятно сильные звездные фигуристки, большинство из которых сегодня закончили любительскую карьеру. Эшли Вагнер, Грейси Голд, Кейтлин Осмонд. Эшли Вагнер – американская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Вице-чемпионка мира 2016 года, чемпионка четырех континентов 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр в командных соревнованиях в 2014 году. Двукратная чемпионка 2013 и 2015 и вице-чемпионка 2012 мира в командных соревнованиях. трехкратная чемпионка США. Бронзовый призёр чемпионатов мира среди юниоров 2007-2009. Серебряный призер финала серии Гран-при среди юниоров 2006-2007. Многократный призер национальных чемпионатов. Грейси Голд. Американская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании и в командных соревнованиях по фигурному катанию. Чемпионка США, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года. Кейтлин Османд. Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер игр. Чемпионка мира и серебряный призер мирового первенства. Трехкратная чемпионка Канады. Победительница турниров Скейт Канада и Небелхорн Трофия. Их имена прекрасно знакомы тем, кто хоть немного следил за фигурным катанием в то время. А три первых места заняли сильнейшие спортсмены мира. Юна Ким, Каролина Костнер и Мао Асада, еще раз подтвердившая свой статус. Ким Йон А. Также встречаются варианты Ким Юна и Юна Ким. Южнокорейская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка, 2010-й. Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года. Двукратная чемпионка мира 2009-2013. Чемпионка четырех континентов 2009. Трехкратная победительница финалов Гран-при 2006-2007-2009. Чемпионка мира среди юниоров 2006 И шестикратная чемпионка Южной Кореи 2002-2005-2013-2014. На чемпионате России, который проходил в Сочи в предолимпийский сезон, я оказалась третьей, уступив Лизе Туктамышевой и Лене Родионовой. Елена Игоревна Родионова. Родилась 6 января 1999 года в Москве, Россия. Российская фигуристка. Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании 2013 и 2014 годов. Серебряный призер чемпионата России 2013 и 2016 годов. Бронзовый призер чемпионата России 2014 года. Чемпионка России 2015 года. Серебряный призер чемпионата Европы 2015 и 2016 годов. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года. Двукратный серебряный призер командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов. Серебряный призер финала Гран-при сезона 2014-2015. Бронзовый призер финала Гран-при сезона 2015-2016. Чемпионка России среди юниоров 2013 года. Победительница финала Гран-при среди юниоров сезона 2012-2013. После короткой программы я шла второй, но по итогам произвольной заняла третье место. У меня была большая мечта выиграть все национальные старты на взрослом уровне, на которых я выступала. К сожалению, не получилось. В 2010 году у меня началась гормональная перестройка организма. В результате я стала четвертой. А в 2013 из-за чрезмерного волнения или неправильного настроя на прокат заняла третью ступень пьедестала почета. За карьеру я шесть раз выступала на чемпионатах России, и четыре раза становилась чемпионкой страны. У Елены Германовны всегда была мальчишеская команда. В тот год, когда я пришла на просмотр в ЦСКА, она решила поработать с девочками, и мне повезло, что обстоятельства сложились именно так. Я оказалась в нужное время в нужном месте. Елена Германовна набрала тогда пять девочек, и долгое время мы тренировались вместе. Ездили на сборы, ходили на тренировки, в свободное время собирались и гуляли по городу. Но время шло, и многие спортсмены заканчивали заниматься спортом. Кто-то уходил из-за травмы, кому-то нужен был отдых от напряженного тренировочного графика. Многие девочки из числа тех, с кем я начинала тренироваться в ЦСКА, не дошли со мной до Олимпиады. В конце концов, из нашей женской группы я осталась одна, и Елена Германовна выводила меня на тренировки с мальчишками. Я каталась вместе с ними, училась у них, в мужской команде к нам предъявляли одинаковые требования, поэтому в детстве я была девчонкой-пацанкой. и У меня всегда складывались хорошие отношения со всеми членами команды. Мы проводили много времени вместе, переживали одинаковые трудности и всегда могли понять друг друга. Постороннему человеку порой сложно объяснить, что ты чувствуешь после неудачной тренировки или проваленного выступления. Не всегда люди понимали, что значит уставать после занятий. Многие думали, что раз я выбрала этот спорт, он должен мне нравиться. Не всегда можно найти слова, чтобы объяснить, что бесконечная любовь к фигурному катанию и изматывающие тренировки часто рождают у спортсмена сложный клубок чувств. Ты и для себя его не всегда можешь расшифровать, а уж донести до другого человека нечего и думать. Только человек, прошедший через то же, что и ты, поймет тебя правильно. Но на льду вы всегда остаетесь соперниками. Между вами идет конкуренция за внимание и похвалу тренера, за результат, попадание на соревнования и в сборную страны. И чаще всего это приносит пользу. Тренер с детства своим подопечным объясняет, что на льду друзей нет. За пределами катка вы можете быть в любых отношениях, но на льду каждый работает ради себя. И я привыкла к этому. Вне льда у меня со всеми хорошие отношения, «Мы все общительные, дружные и готовы друг другу помочь, но на льду во время тренировок и соревнований каждый всегда сам по себе». Конечно, в такие минуты очень спасала семья. Родители и сестра всегда служили для меня надежным тылом, который давал силы и энергию двигаться дальше, даже когда казалось, что больше я не смогу сделать ни шага. Тренировочный процесс — тяжелый труд». И любому человеку очень важно иметь место, где можно отдохнуть эмоционально и физически, набраться сил. Самой близкой подругой для меня всегда была моя сестра. У нас с ней небольшая разница в возрасте, год и семь месяцев, поэтому почти всю мою жизнь мы вместе. У Маши с детства проблемы со здоровьем. У нее врождённое заболевание, поэтому ей с самого рождения пришлось через многое пройти. Постоянные визиты к врачам. Сложные медицинские манипуляции, несколько операций, косые взгляды прохожих на улице, непростые отношения со сверстниками – все это может сломать человека. Но Маша не только не сломалась, но старалась жить обычной жизнью и во всем поддерживала меня. И когда были неудачи на тренировках и плохие сезоны, и когда я добивалась самых громких побед. Маша всегда интересовалась моим видом спорта, и часто в детстве мы вдвоем катались во дворе. Около нашего дома каждую зиму заливали небольшую хоккейную коробку, и мы брали коньки и шли туда. Я выступала в роли тренера, а Маша была ученицей. Пока мы катались, иногда одни, иногда с другими ребятами, я пыталась обучить сестру основам фигурного катания и каждый раз излишне увлекалась, потому что когда мы приходили домой, она жаловалась. «Мама, Адель — очень злой тренер. Мы всегда были с ней на одной волне» понимали друг друга с полуслова и полужеста. У нас в комнате в детстве стояла двухъярусная кровать, и мы любили вечерами забираться наверх, заманивали туда же кошку и сидели, обсуждая что-то свое, делясь секретами и строя планы на будущее. В 12 лет Маше сделали операцию в Германии, а позже еще две. Они очень помогли ей. Деньги на операции собирали все вместе. Наша семья со средним достатком и собрать необходимую огромную сумму самостоятельно мы не могли. Благодаря помощи наших друзей, благодаря Елене Германовне и Татьяне Анатольевне Тарасовой, благодаря фонду «Подари жизнь» мы собрали нужную сумму. Татьяна Анатольевна обратилась в фонд Чулпан Хаматовой, который взял на себя большую часть расходов, а остальное собирали все вместе. То, что мы смогли организовать проведение этих операций, Общая заслуга. В одиночку наша семья не справилась бы. Я тоже помогала, как могла. Дело касалось моей семьи, и для меня немыслимо было оставаться в стороне. После первых призовых денег, когда я поняла, что фигурное катание — это не просто бесконечные тренировки, но еще и возможность зарабатывать, я сказала родителям, что хочу копить деньги на операции сестре, и три года откладывала средства. Но все равно, без участия всех тех, кто помог нашей семье, сделать такие сложные операции за границей было бы невозможно. Маша всегда стоит за меня, как и я за нее. Она меня поддерживает, и в сложные моменты находит именно те слова, которые мне нужны. От нее исходит положительная энергия, и она делится ею с другими. Я, как старшая сестра, всегда старалась служить для нее образцом силы духа, стойкости, выносливости. Но в действительности я сама беру пример с Маши. Учусь у нее никогда не опускать руки. Зная, сколько она пережила и сколько боли вынесла, всегда восхищаюсь ее позитивом и жизнелюбием». Татьяна Анатольевна говорила про Машу, что не встречала таких сильных людей, как она. Елена Германовна мне однажды сказала, что, несмотря на мой сильный характер, Маша сильнее. И я с ними согласна.